Глава тринадцатая. Одиннадцать часов до Сиднея. Майна. Лицо у пассажира беловато-желтое и лосница от пота. Рядом с ним сидит на корточках врач. Женщина из эконом-класса с аккуратным хвостиком и сережками-гвоздиками в виде подковок. Мне очень жаль. Около меня Кармелла то ли ахает, то ли всхлипывает, Я обнимаю ее за плечи, чтобы успокоить и самой не упасть, потому что внезапно у меня подкашиваются ноги. Новость разлетается по салону приглушенным, испуганным шепотом, и пассажиры, бесцеремонно вставшие на сиденье и наблюдавшие за происходившим, медленно опускаются в свои кресла. Я вижу, как в дальнем углу салона вытягивает шею Элис Даванти. Она перехватывает мой взгляд и... и садится опуская в карман телефон она что фотографировала как вы думаете что произошло я не в силах оторвать глаз от лежащего передо мной тела от его пустых вытаращенных глаз и бледной кожи на оголенной груди врач снимает накладки дефибриллятора и осторожно застегивает на покойном рубашку похоже на приступ возможно инфаркт он действительно жаловался на недомогание все поворачивают головы у своего кресла стоит высокий мужчина в очках и с сухоженной бородой на нем спортивная фуфайка он постоянно одергивает рукава словно ему очень неудобно внезапно оказаться в центре внимания недавно мы стояли в очереди в туалет и он прижимал руку к груди говорил что у него изжога он локал портвень словно смородиновый морс раздается с противоположного конца салона рядом с баром голос футболиста джейми кроуфорда вовсе не страдающего застенчивостью даже под дулом пистолета я не смогла бы назвать команду за которую он играет однако благодаря бульварным журнальчикам в прихмахерской и своей нелепой способности запоминать никому не нужныжные факты я знаю что кроуфорд ушел из спорта в тридцать четыре года владеет особняком на восемь спален в графстве чешер и чудесным образом живет душа в душу с женой кэрлайн несмотря на то что перетрахал несколько женских оркестров они оба в спортивных костюмах он в сером она в нежно розовым с вышитым стразами словом любовь на груди и еще два пирожных с кремом добавляляет жена футболиста хорошо спасибо мне вдруг становится жаль лежащего на полу беднягу чьи вкусы раскритиковали незнакомые ему люди не могли бы вы расступиться и освободить нам немного места джейми и кэрролайн удаляются обратно к бару а я поворачиваюсь к кармеле ты в норме там молча киваетет пойду сообщу пилотам Я прохожу несколько метров к кухне и беру список пассажиров. Выясняю, что покойного звали Роджер Кирквуд. Около кабины пилотов набираю код доступа и жду несколько секунд, пока пилоты увидят на камерах, что я одна. Раздается жужжание, я захожу внутрь, и меня охватывают противоречивые чувства, что случается часто, когда я попадаю в святая святых самолета. панели инструментов тянутся перед двумя креслами между которыми их еще больше индикаторы показывают высоту скорость и уровень топлива от рядов переключателей на потолке небольшая кабина кажется еще теснее и лишь бескрайняя яркая белезна за обзорным стеклом спасает от каустрофобии я могла бы здесь сидеть справа вторым пилотом или возможно когда нибудь в кресле командира корабля я могла бы быть той что ведет экипаж по аэропорту и инструктирует его перед каждым рейсом приветствовать пассажиров на борту или во время полета идти по салону словно шеф повар в фешенебельном ресторане чувствовать руками непередаваемые словами рывок когда взлетает боинг семьсот семьдесят семь однако шум в ушах напоминает мне что я его еще не преодолела я могу сдерживать его ровным дыханием, отводя взгляд от приборов сосредоточиваясь на своей работе однако он не исчезает он это страх бэн зевает так широко что у него видны миндалины он быстро закрывает рот когда я сообщаю о случившемся льюис делает пометки в полетном протоколе черт он смотрит на бна и что бы ты сделал прямо сейчас накатил бы пивка и улегся бы спать в свои постели, но за неимением этого мне бы очень хотелось чтобы полет проходил как по маслу поздно уже бэн обращается ко мне он бизнесмен да летел один я киваю бэнн барабанит пальцами по колену оставь его как есть ты уверен сейчас мы между двух огней Диндар взорвется, если мы провалим его бесценный первый рейс. Убедись, что Шерман закрывает его кресло со всех сторон. Потом усади его и чем-нибудь накрой. Немного убавь отопление. Он улыбается, а я сглатываю горечь, подступившую к горлу от его слов. До Сиднея нам осталось лететь более десяти часов. Правила поведения в случае смерти пассажира один из тех разделов руководства по обучению экипажа, который бегло пролистываешь в надежде, что шансы воспользоваться приводимой там информацией невелики. Но самолеты — это города, летящие по воздуху. А в городах люди живут и умирают. Пассажир, занимающий кресло 1J, не будет официально объявлен умершим, пока мы не приземлимся и до того момента Наша обязанность по отношению к нему та же, что и касательно других пассажиров – проявлять заботу. «По-моему, Роджер Кирквуд весит больше, чем вообще может весить человек. Мы с Кармелой берем его за ноги, а Эрик с Хасаном подхватывают за плечи. Мы тащим его к креслу и кое-как усаживаем». Кармелла старается не плакать. «Я его накрою», – говорю я. «А вы идите?» и проверьте пассажиров. Убедитесь, что у всех все нормально. Кое-кому, похоже, нужно выпить крепкого чаю с сахаром или даже коньяку. Мне-то уж точно. В проходе на полу лежит бокал, упавший, когда покойнику стало плохо. На ковре аллеет кроваво-красное пятно. Я поднимаю бокал. На дне осталось немного жидкости, однако есть и нечто еще. Зернистый осадок, вроде того когда в чае разммыкаает печенье я нюхую но чувствую лишь запах портфена вскоре после того как я начала работать ворру эй райс какая то женщина задремала во время короткого рейса на барселону и не проснулась самолет был забит под завязку и ее некуда было переместить она осталась в своем кресле привязанная ремнем и державшая руку дочери пока мы не сели Аварийные изменения курса – ситуация распространенная, если есть шанс спасти кому-то жизнь. Но я слышала о телах, лежавших поперек трех кресел или даже на полу в кухне. Одна городская легенда, часто передававшаяся из уст в уста, когда я училась, повествует о невезучем экипаже, который поместил тело в туалет, а потом едва сумел его оттуда достать, потому что наступило трупное окоченение». я вздрагиваю выпрямляя ноги мистера кирквууда кто то возможно врач закрыл ему глаза пока я говорила с ббенном ильюсом, но рот у него открыт язык свесился наб бок и выступает из за опассининевших губ на пальце обручальное кольцо припухшие ткани удерживают его на месте родственников не уведомят до тех пор пока мы не сядем и его официально не объявят скончавшимся. я гадаю махала ли жена ему рукой на прощание в аэропорту или же родня будет ждать его в сидное чтобы поприветствовать на родной земле одеялом он не пользовался так что я достаю его из пластикового пакета и накрываю им ноги одергивая смявшийся пиджак словно ему от этого станет удобнее в левом кармане лежит бумажник я достаю его чтобы хранить в кухне до конца полета. Кража на борту у нас явление редкое, и я не могу представить, что у кого-то хватило духу и наглости обчистить тело. Но все-таки у нас бумажник будет в надежном месте. Это черный, дорогой, однако простой кусочек, свернутый пополам кожи. Когда я раскрываю его, оттуда выпадает фотография, сделанная на домашнем принтере и дешевой бумаге. Я протягиваю руку, чтобы не упасть оттуда. Хотя самолет не болтает, этого быть не может совпадение только и всего какое-то случайное сходство. однако это не совпадение. я знаю это лицо так же хорошо как свое собственное. это фотография софии.